Глава 3, 1.1. После сегодняшнего поединка с более слабым соперником моя паранойя притихает. Значит, первый раз мне просто не повезло. Происки братства аппарат вот ни при чем. Но расслабляться все равно не стоит. Они же прислали Келлера. Или не они? Неважно, нужно быть на стороже. Как только выхожу из флайера, Бегу в спальню, надеюсь, что она уже там, но обнаруживаю только целого и невредимого индуса, и еще кое-кто плещется в душе. Как остальные интересуюсь я? Хрен знает, — отвечает индус, — вот только Танта вернулся. Танта, надо полагать, кто-то из трех азиатов. Нам трансляции боев не показывают, выхода в интернет у нас нет, и мы не знаем, кто погиб, а кто выжил во время боя. Индус вон дважды победил, а встретил на улице и не скажет, что он опасный противник. Просматриваю характеристики Индуса, мысленно сделав запрос выделить то, что мне интересно. Раджан, 29 лет. Уровень 2, ступень 5, тренер. Физическое развитие 14, сила 14, ловкость 14, выносливость 14, духовное развитие 5, Религиозная принадлежность – культист Ваава. Паранормальные способности – 0, интеллект – десять, здоровье – девятнадцать. Текущие отношения – равнодушие. По дополнительному запросу узнаю, что помимо того, что работает тренером, Раджан выступает на ринге. Обкатываю новые способности и смотрю, что у него заблокировано. Фигура индуса окутывается оранжево-коричневым сиянием с красными вкраплениями. Точно так же, как и у Наданы, над головой сияние светлеет и превращается в жгут, проходящий через темный фильтр. Заблокированные способности предвидения. Предел развития способности 6. Разблокировать? Нет. Анализ характеристик требует визуального контакта с человеком, и с полминуты я таращусь на индуса. Он по-своему трактует мою заинтересованность. Чего вылупился? Думаешь, я тоже баба, как и твоя подружка? Усмехаюсь и отворачиваюсь, хотя на самом деле не до смеха. Из души выходит танта с фиолетово-красной гематомой на пол лица. Сканирую его, и выясняется, что он умен пятнадцать, И самый ловкий из нас — 16, а также он — культист Ваала. А заблокировано у него умение бесполезное в боях — абсолютная память. До ужина остается два половиной часа и это время лучше посвятить прокачке. Перед смертью не надышишься, сейчас не про меня. Мне кровь из носу нужно повысить выносливость до четырнадцати. Спарринги на арене короткие, не дольше трех минут и моих ресурсов хватает, а на полигоне, где придется подолгу бегать и голодать, выносливость, ой, как пригодится. Пока ношусь по огороженной площадке вокруг зданий, петляю между флайерами в сопровождении дронов, из мысли не уходят на Дана. Мы отлично сработались, и на полигоне мне понадобится проверенный напарник. Будет жаль, если она погибла на арене. Жаль не потому, что я потерял что-то полезное, А по-человечески жаль на дану резкую, грубоватую, но открытую и честную. Не женщину нет. В огромном теле живет душа подростка ершистого, недоверчивого и наивного одновременно. Все флаеры уже прибыли, а ее все нет, и очень хочется верить, что она не на том свете, а в медицинском отсеке зализывает раны. Чередую аэробные нагрузки с силовыми, отжимаюсь, подтягиваюсь до умпомрачения, бросаю камни в мишень, исполняю акробатические трюки, которые раньше давались мне хуже всего. Я стал более пластичным, в теле появилась легкость. Пилоты и изредка появляющиеся на улице рекруты смотрят неудовуменно. Через полтора часа прекращаю тренировку. Я рискую так убиться, что завтра буду не в форме. Изменились ли характеристики, есть смысл смотреть только утром. Они обновятся вместе с моим телом после сна. Бегу к себе и застаю в спальне молодого пугливого боксера. Его зовут Рейн, ему 19. Как и все профессиональные гладиаторы, он прокачан гармонично. Все показатели равны 14. Больше никто из моих соседей не вернулся с арены. Звучит гудок, и боксер подпрыгивает от неожиданности. Голос ведущего приглашает нас, смирников, на ужин. Я впервые отчетливо осознаю, как он прав. Почти все должны умереть на потеху публики. Друг за другом идем по красным стрелкам на ужин. Садимся за один стол, и я все тщетно пытаюсь высмотреть на Дану. Но обнаруживаю поблизости двух кротов, Причем ни у одного, ни у второго не отображается, что они наемники. Неужели убийц набирают из числа участников? Смерть на данный расстраивает меня слишком сильно. Раньше я плюнул бы и вычеркнул ее из памяти. Теперь же программа так изменила меня, что я стал ценить жизни людей больше, чем того хотелось бы. Пережевывая мясо, продолжаю изучать рекрутов, число которых поубавилось. Обнаруживаю лекса, сидящего ко мне спиной, а в другом конце зала наемного убийцу, татуированного верзилу Вейлара. Он чувствует мое внимание, наши взгляды встречаются. С полминуты играем в гляделки. Вейлар издевательски поднимает уголок рта, черкает себя по горлу ребром в ладони. И мне очень не нравится. Торжество, — в его взгляде. Нашу дуэль прерывает громогласный голос ведущего Блейма, заглушивший галдеж рекрутов из звонок Его голограмма висит все там же, на фоне белой стены, противоположной входу. Ухмыльнувшись, он скрещивает на груди мускулистые руки и торжественно объявляет «Приветствую вас, смертники!» «Ни для кого не секрет, что этот сезон у нас юбилейный, и потому мы кардинально изменили правила. Ни один поединок не закончился ничьей, потому вам предстоит не десять боев, а три. И завтрашний станет для вас решающим». Улыбаясь, он смотрит на скопление дронов и объявляет. «Зрители, завтра вас ждет шоу, кого вы не видели никогда. Готовьтесь». Делайте ставки, голосуйте за рекрутов. Высокий рейтинг может спасти их жизнь. Голограмма истаивает, и несколько мгновений царит такая тишина, что слышно жужжание дронов. А потом она взрывается гомоном, а рекруты на перевое начинают гадать, что же всех нас ждет. Еще одна ночь ножей, предполагает азиат Танта, От возбуждения его подбитый глаз открывается. Рубилова с холодником, с набитым ртом бурчит боксер Рейн. «Стенка на стенку», — дополняет его Раджан, «и его предположение кажется мне наиболее вероятным». «Всем привет!» — звучит над моей головой. Я поворачиваюсь и выдыхаю с облегчением. Надо вернулась. Как-то вяло тянет прибинтовую до самого плеча руку. пожимая ее. данном морщится, освобождая кисть, садится за стол и ковыряет кашу. Замечаю, что грудная клетка тоже затянута эластичным бинтом, как при переломе ребер. «Жопа мне!» — мрачно говорит она. «Рука не слушается вывих и разрыв связок. Такой монстр мне попался!» Повали и давай руку ломать, но ничего, выстояла. Ну вот, ребра поломаны, чудом выжила. Хана мне, короче. Так отзови заявку на участие, делов-то советует Танта. Хер там, надо накривиться и пытается спародировать ведущего Блейна. У нас юбилейный сезон, потому заявка отклонена. Чем больше нас сдохнет, тем лучше. А я теперь, ну, вообще не боец. Разве что, если мне попадется совсем рахит или калека. Надана сжимает ложку и бросает о стол. Хочется и помочь, но как? Я такой же бесправный участник. И тут меня осеняет. После того, как получил второй осколок сферы познания, мне открылась способность, которой я поначалу не придал значения. Она мне показалась бестолковой. А если нет? Нужно проверить после ужина. Запрашиваю информацию о здоровье на данные, сразу же получаю ответ. Здоровье, 18. На текущий момент, 12, повреждение мышечной ткани, 1,5%, ушиб связок верхней конечности и правая рука, травма плечевого сустава, устраненный вывих, травма лучепястного сустава, ушиб, трещина четвертого и пятого хробер, Растяжение межреберных сухожилий. Прогноз благоприятный. Время, необходимое для полного восстановления здоровья, без вмешательства, 28 дней. Время, необходимое для полного восстановления здоровья с применением способности, 5 дней. Так понимаю, что я могу ускорить ее выздоровление. Но что для этого нужно? Программа отвечает сразу же. Необходимы условия физический контакт с объектом. Применить способность. Возможность применения доступна не более одного раза в пять дней. Соглашаюсь. И перед глазами всплывает красный текст. Применение способности невозможно. Причина – принадлежность объекта к культистам Ваала. Способы решения – отречение от культа. Вот те раз. Интенсивно работаю ложкой и челюстями, размышляя над тем, как действовать дальше. Стоит ли предлагать надание ⁇ Отрежься от культа ⁇ Если ее вера сильна, она не согласится и сдаст меня, вероятность этого мала, но я не могу рисковать. Или могу? Подумаю об этом позже. Соседи доедают ужин первым и расходятся. Я жду Надану, Дану, которая есть от расстройства не может. Сглотнув, отодвигает тарелку, поджимает губы и смотрит зверем. «Опять пялишься? Вали давай! Нахрен я тебе! Завтра еще не приведи вал, нас поставят в одну группу, я вылечу первый, и все вылетят». «Думаешь, завтра будет командный бой? Уверена!» Если с ходником, то не так страшно. А если без оружия, сам, понимаешь. Понимаю. При безоружном бою даже более сильная команда проигрывает, если первый теряет игрока. Но не факт, что мы будем собирать команду сами. Скорее всего, ее состав определится рандомно. Примеряю, есть если поблизости камеры, склоняюсь над столом и спрашиваю шепотом, прикрыв рот рукой. «На что ты готова пойти, чтобы выжить?» Надана криво ухмыляется, вытирает рот салфеткой, достает сигарету из пачки и сует за ухо. «Типа тебе есть, что мне предложить?» Прижимаю палец к губам, и ее лицо становится серьезным, в глазах загорается интерес. «Да, но это смертельно опасно, не пались. Так на что ты готова пойти?» Она поддается ко мне и хищно облизывается на все. Откидываюсь на спинку стула, провожаю глазами прилетающий над нами дрон и говорю. Тогда выйдем на улицу, ты же хочешь курить. Но сначала отдаешь свою порцию, тебе понадобится много сил. Она кривится, но я стою на своем, я серьезно. Пока не даешь никаких разговоров. Она нехотя расправляется с ужином. И мы покидаем столовую. Но осуществить задуманное у меня не получается. В коридоре нас окружает возмущенная толпа, где предводительствует татуированный вейвар. Просматриваю собравшихся. Их двенадцать человек. Четыре наемных убийцы, два агрессивно настроенных дурака, их фигуры очерчены красным, остальные праздно шатающиеся. — То, что ты сделал, тебе с рук не сойдет, — орет Вейлар, — и над нами собираются дроны. Интуиция подсказывает, что дело плохо, но я еще не понимаю, в чем подвох, Я обращаюсь к собравшимся. — Не я наемный убийца, а он. — Да ну, будем проверять? Давай его обыщем, а потом меня. Уверен, что где-то у него припрятан тесачок. Вейлар щерится так, как будто... я Все понимаю, и холодок бежит по спине. Ему ничего не мешало спрятать нож у меня в кровати, пока никого не было в комнате. Так и есть. Иначе наемник не учился бы уверенностью, и нужно что-то придумать, как-то не пустить их в спальню. «Да, где ты ночуешь?» — Доносится голос из толпы. «Пойдем, обыщем!» А вот до Надана не доходит, что происходит, и она разводит руками — — Да не вопрос, он всю ночь спал, мы все были на стреме. — Потому что вы в сговоре прикрываете друг друга, — квакает жаба, придушенная ею вчера. Благородное имя Эльвион совсем у него, ему не подходит. — Но, мужик, веди, если подписываешься, — ракочет мускулистый здоровяк с курчавой черной бородой, как и многие, думающие, что на Дана мужчина. Надана смотрит на меня, на них, снова на меня, чувствует неладное, но не понимает, что она сделала не так. Приходится объяснять. Похоже, меня подставили, и тебе лучше не вписываться. — Ага, — радуется жаба, — подставили его, как же, на чистую воду вывели? — Давай, топай к себе, а там мы вещи твои перетрясем и посмотрим. — Народ, да вы чё? Растерянно бормочет павленевшая Надана. Да какой дебил будет холодняк при себе держать! Так же спалиться как два пальца! Ее вполне разумный аргумент, может, и поддействовал бы за столом переговоров. Но не здесь, где накрученные до предела рекруты жаждут сбросить напряжение. Выход не видится один. Устроить Потасовскую спальню, где есть полудохлая надежда, что соседи за меня впишутся. Начнется драка, и нас разгонят, как в прошлый раз. А может, и не разгонят. Тут как повезет. Еду не спеша, лихорадочно ищу выход, и не нахожу его. Надана продолжает распинаться, что я нормальный мужик, и зря не наезжают. Но все зря. Выход так и не находится. Да к тому же в спальне только пугливый паксер Рейн, которого оттесняют в угол, а меня зажимают у выхода, чтобы не воспользовался ножом если таковой обнаружится. Надана становится рядом, ее ноздри раздуваются от гнева. Похожий на огромного павиана Вейлару стремляется к моей кровати. «Молодец, давай! Потом долго будешь объяснять, откуда знаешь, что именно эта койка моя!» Но наемник вовремя спохватывается, хватает боксера за грудки и указывает на меня. «Где спит этот вот?» Сейчас от его ответа зависит моя жизнь. Если он догадается, что происходит, и покажет не туда, конфликт будет исчерпан. Собираюсь ему сказать, что меня подставили, но он уже кивает на мою кровать. Жаба радостно шагает к ней, откидывает матрас. Его широкая спина закрывает обзор. Мгновения тянутся бесконечно долго, а я замечаю, что в комнате нет ничего, что послужил бы оружием, и в голове бьется мысль, как же тупо все закончилось. Жаба сбрасывает матрас на пол, повернувшись к притихшей толпе, раздосованно трясет подушку. Да он разреветься готов, никакого ножа там нет. Морда Вейлара вытягивается, он глазам своим не верит, и теперь ясно, как день, что он или жаба были здесь, Подложили мне оружие, но кто-то опередил их и забрал нож. Кто? Боксер Рейн? Кто-то из соседей? Надана улыбается от уха до уха. Ну вот, а теперь проверьте-ка этого провокатора. Вейлар и жаба к двери, и один из дураков, обведенных красным, кричит ему догонку. — Эй, а ну стоять, вот козлы! Бородач хлопает меня по плечу. — Извини, мужик, без обид. Незваные гости начинают расходиться. Из коридора доносятся крики. Охренели совсем, ворчит боксер и делает стойку. А давай догоним и дадим звезды, чтоб неповадно было. Мотаю головой, и там без нас разберутся. Поднимаю с пола матрас, кладу на место подушку и сажусь на кровать, пытаясь успокоить мысли. Надо, она терпеливо ждет. Кусает губы, она поняла, что не стоит привлекать внимание. Наконец не выдерживает и достает сигарету из-за уха. «Курить идешь?» Наезд веяло разбил меня с цели, киваю и направляюсь за наданное, озираясь по сторонам, так, на всякий случай. Теперь в любой момент можно ожидать нож под ребра. Видно, что мою спутницу сжирает любопытство, но она дисциплинирована, не задает вопросов. На лестничной клетке она пропускает меня вперед, и я веду ее на улицу. За нами увязываются два дрона, хочется их прихлопнуть, но приходится разыгрывать комедию, и затеваю разговор о том, что у меня есть доброжелатель, который отвел подозрение. Надана соглашается, и, косясь на дрона, начинает перечислять имена. Вскоре наблюдатель теряет к нам интерес, и дрон улетает. А мы направляемся к флайерам, там, я полагаю, найдется место, где камеры далеко, и можно будет поговорить, не боясь быть услышанным. Прошу программу выделить камеры, и пока рассказывая о одной дневной тренировке, кручу головой. Останавливаюсь на площадке между машинами, где нет пилотов. Ближайшая камера в 20 метрах от нас на столбе. Другая за моей спиной в парковочном ограждении. Обе обведены зеленым кружком. Еще раз спрашиваю, на что ты готова? Да на все! Давай ближе к делу! Неторопливо оглядываюсь и становлюсь так, чтобы Надана закрыла меня от камеры. Чешу щеку, чтобы прикрыть рот, и говорю, «Я могу сделать так, чтобы ты выздоровела за пять дней». Кости срастутся, мышцы восстановятся. Завтра перед боем ты еще не будешь здоровый, но рука, думаю, начнет слушаться, и у тебя появится шанс. Ты какой-то бред городишь, недоверчиво прищурившись, шепчет она и спахватывается, прикрывая рот. Ну, ладно, допустим, ты колдун, маг, жицы же могут, почему бы тебе не мочь? Что надо сделать? Отречься от Вауа. Она распахивает глаза и хохочет. «И всего-то! Да срала я на этого болванчика! Если он и есть, то помогает только им!» Она запрокидывает голову, кивая на воображаемого вершину Когда, получая ее согласие, нужные слова сами ложатся на язык. Беру ее за руку и с кроговоркой, стараясь не шевелить губами, шепчу. «Надана, отрекаешься ли ты от вала? «Отрекаюсь». Откликается она, и в ее глазах появляется страх. «Отрекаешься ли ты от всех прислужников его?» «Отрекаюсь». «Отрекаешься ли ты от всех темных дел его?» «Отрекаюсь». Надана бледнеет, глаза ее закатываются, она сгибается пополам и начинает кашлять так надрывно, словно что-то раздирает ее легкие. Дают о себе знать сломанные ребра. Она падает на четвереньки, хватается за горло, разевает рот и выкашливает черный сгусток размером с кулак младенца. Будто выживая, чернота клубится, растекается кляксы, разбрасывает лыжноножки, ощупывает асфальт, замирает и, почувствовав носителя, тянет щупальцы к надане. Женщина вскакивает, завыв проболь в ребрах, шарахается. Дернувшись в агонии, сгусток светлеет, обретает прозрачность и рассеивается. Будто и не было ничего. Но мы-то видели, и вряд ли сможем забыть. Разинов рот, надано таращится на асфальт, безмолвно указывает пальцем на место, где секунду назад было нечто. Мне и самому не по себе. Не ожидал я визуальных эффектов. Но так даже лучше. Делаю запрос на излечение на данные, беру ее за руку, получаю подтверждение текст. Процесс регенерации запущен. Первый день – восстановление 50% разрушенных тканей. Второй день – восстановление 20% разрушенных тканей. Мысленно сворачиваю текст, чтоб не загораживал обзор, и говорю. Завтра тебе будет намного лучше. Послезавтра ты почти выздоровеешь, остальные три дня — реабилитация. Только спать тебе надо хорошо и крепко. Она кивает, смотрит туда, где был сгусток, передергивает плечами. А что это за хрень? Или глюканула? Решаю проверить еще кое-что и посылаю запрос, чтобы разблокировать ее телепатию. Ответ приходит тут же. Способность разблокирована. Текущий уровень способности — два. Максимальный восемь черного фильтра, куда упирался, идущий от на данный свет больше нет. Это то, что мешало тебе развиваться, и еще приятный бонус. Теперь ты будешь догадываться, о чем думают люди. Это должно помочь в спарринге. Зевая надо накачать головой. Ну, вообще охренеть. Ты прям демон. Скорее наоборот. А теперь иди спать. И вот это все, — она щупает ребра кривица, — ну еще больно. Завтра утром будет легче, обещаю. Перед глазами всплывает текст. Сострадание плюс три. Совсем забыл, что программа поощряет проявление доброты. Надо же, как она высоко оценила мой поступок. Удивленная, Надана даже забывает покурить. В коридоре на нашем этаже навстречу в развалочку идет Лекс держа руки в карманах, широко улыбается, завидев нас, пожимает протянутую руку, а потом хлопает меня по плечу и подмигивает. «Все ли он? Теперь я тебе ничего не должен! Один-один!» Теперь ясно, кто проследил за наемными убийцами и вытащил нож из-под матраса. Ловлю себя на мысли, что правильно сделал, когда помог ему, и вообще, оказывается, помощь людям... Не такое уж неблагодарное занятие. Они охотно отвечают тем же. Ты не против, если я приду ночевать к вам в спальню? Уверен, что вы меня ночью не зарежете. Конечно, приходи. Олег удаляется. Я провожу его взглядом и одновременно сканирую. У него заблокирована крайне любопытная способность. Берсерк. Определенно парня нужно брать в команду. Он невысок и очень гармонично раскачен. Физическое развитие шестнадцать с легким перекосом в силу. У него тело античного бога, а лицо кабинетного очкарика. Как он будет на полигоне в своих очечках? Никогда не скажешь, что этот парень смертельно опасен. Не поняла, это он, что ли, вытащил нож, спрашивает Надана, и я киваю. В комнате она падает на кровать и сразу же вырубается. А я еще долго слушаю спор Танта, Раджана и Рейна о том, что же нас ждет завтра и как бы сделать так, чтобы не сдохнуть. Когда к нам приходит Лекс, вежливо представляется и занимает койку в конце комнаты, я объясняю, что он парень надежный, переживать не стоит, и предлагаю спать, выставив часовых. Раджан настаивает, чтобы дежурили парами, Он и Танта, я и Рейн, Лекс и Надана. Не возражаю, мне это даже на руку. Я знаю, что среди нас нет наемных убийц и буду тупо спать, пока Рейн параноит. А потом вызовусь дежурить вместо Наданы, и мы с Лексом разделим время. Запираю дверь, выключаю свет и слышу, как индус молится Вау, обещает за победу что угодно. Идиот. Этого точно не возьму в команду. Закрывая глаза, и по ту сторону сомкнутых век появляется черный комок, который выплюнул на Дана. Пульсируя, он пухнет, раздувается до размеров зиккурата и принимает форму человеческого силуэта с алыми прорезями глаз. Силуэт смотрит на меня, протягивает когтистую руку и видение истаивает. Получается, в каждом человеке, кроме трикстеров и озверелых, живет частица Ваала, и люди добровольно отдают ему не только своих близких, но и таланты. Сегодня я впервые бросил вызов Ваалу, и пусть малым, но победил, вырвал из его лап Надану.